и ликующий лекарь снова отдал земной поклон царю. Несколько дней бодрее обычного чувствовал себя Алексей. В день именин сестры Татьяны 12 января он посреди всей семьи простоял литургию в дворцовой церкви преподобной мученицы Евдокии. Бояре, жильцы дворцовые и приезжий чин все поздравляли именинницу в лице царя, и он отдаривал их именинными пирогами по обычаю. На неделе смотры были воинские – После них собрались во дворце стрелецкие головы с полуголовами и полковниками, иностранцы-полковники солдатских и рейтерских, конных полков с другими старшими начальниками. Пётр которого отец взял с собой на выход, с особым любопытством разглядывал наземных статных, нарядно одетых начальников. Из иностранных военачальников, вызванных в Россию для борьбы с Польшей, еще царем Михаилом, мало уже осталось в Москве. Многие выбыли в боях, умерли в мирное время, другие, послужив условленный срок, не получая тех выгод, каких ожидали, подписывая договор, выезжали обратно на родину за рубеж, покидали варварский край, где жить было и неудобно, и недостаточно прибыльно. Но едва кончилась 30-летняя война, на Западе очутилось множество испытанных воинов, офицеров и рядовых, которые умели только воевать, совершенно потеряли всякую связь, с мирными обывателями и их жизнью. И Алексей, поддерживаемый в своих замыслах Матвеевым, стал созывать этих героев без знамени под московские стяги, предлагал им обучать и вести в бой русские рати, обещая за это вакантным кондотьерам щедрое жалование и земли, и свободу веры, и право по окончании срока без помехи вернуться на родину. Конечно, кто казался менее пригоден, того и не держали, Но полезных людей, при таких, которые по своему положению, как Патрик Гордон, получали много важных и тайных сведений о стране, о ее сильных и слабых местах, таких людей всеми правдами и неправдами уже не выпускали из пределов царства, не останавливаясь перед самыми крайними мерами. Около 1661 года, как раз перед войной за Малороссию, прибыло в Москву особенно много военных инструкторов со всех концов Европы. И сейчас на приеме у царя почти все они стояли пестрой толпой, где тевтоны и англосаксы и шотландцы с датчанами составляли главное ядро. Полковник Краффорд, приехавший на Москву из Польши еще с тридцатью офицерами, стоял в первых рядах, на полголовы превышая даже рослого майора Патрика Гордона, такого красивого в его наряде Гайлендера. Низкий, коренастый, с ногами колесом кавалерийский капитан Павел Север, минезеус дополнял собой эту группу. Его красное лицо, покрытое рубцами и шрамами старых ран, скрашивалось большими голубыми глазами, ясными, как у мальчика. Цесарские рейтеры, полковники Шейн, Крайтс и майор Вестендорф в Лосиных и Ботфортах продолжали ряд. Они тоже привели за собой в Москву до сорока опытных нижних чинов. Шотландец Смит – Ганзеец, ротмистер Шульце, датчане, полковник Эгерат и подполковник Стробель, саксонец Дикинсен, еще гензейцы-полковники Гольм, фон Падерберг, Вильд, Ясман дополняли число главнейших иностранных вождей московской армии. У каждого из них было от 30 до 50 младших офицеров и рядовых разного рода оружия – И постепенно до 40 русских полков – солдатских, пешего строя, конных рейтер, драгун и крылатых рот – было устроено и обучено этими европейскими наставниками ратного дела. Из 37 солдатских полков только три имели полковниками своих русских офицеров. Остальные 34 полковника были немцы, англосаксы, датчане, сербы и круаты. Только в стрелецких полках полковники, носившие звание «стольников» набирались из русских служилого дворянства и рядового боярства. Из 25 полковников рейтерского и копейного строя всего пять было с русскими фамилиями – Григорий тарбеев полковник и стольник, полковники Михайло Чилищев, Моисей Беклемешев, Михайло Зыков и Григорий Шишков. Они стояли все вместе. Но если бы даже не различие в костюме – «Самая выправка, склад фигуры и очертания лица дают возможность при самом поверхностном взгляде отличить московских офицеров-ратников от закаленных в походе бойцов и героев великих западных войн». Ласково поздоровался со всеми Алексей. Генерал-майоров и генерал-поручиков еще раз поблагодарил за хорошее состояние их частей –